Парта, бейки, бельтраме, Бёртона, Берчелла, Бика, Бимбачи, Болвика, Болдуина, Болзони, баланьези Боннемена, Бронроле, Брауна, Бриссона, Брюса, Буркхарта, Вальда, Вальберга, Варингтона, Вашингтона, Вессьера. Vansana, Verne, Vinko, Vadeia, Galinie, Galtana, Golberi, De Bono, De «Кена, Денхема, Диксона, Диксона, Дочарда, Дункана, Дюберба, Дюверье, Дюрана, Дюруле, Дюшалю, Жофруа, Ибн Батута, Кае, Кайо, Кауфмана, Кёминга, Кэмбелла, Клапертона, Клодбэя, Кноблехера, Каламье, Крапфа, Куммера, Куни, Курваля, Лажая, Ламбера, Лемираля, Ламприера, Лафа, Фарга, Леваяна, Лежана, Ленга, Джона Лендера, Ричарда Лендера, Левевра, Ливингстона, Мадьяра, Маккарти, Мальзака, Мальена, Монтеиро, Морисона, Мафата, Мунга Мезана, Нейманса, Овервега... «Пане, Портарио, Паскаля, Пэдзи, Пенея, Пирса, Питрика, Понсе, Пракса, Рата, Рафенеля, Ребмана, Релея, Ричи, Ричардсона, Рангави, Рошедрикура, Рашера, Рюппеля, Сенье, Спика, Такки, Таусни, Тибо, Тервита, Томпсона, Торнтона, Троллера, Туля, Ферре, Фогеля, Френеля, Халма, Хана, Хейглина». Хорнемана, Хоутона, Чепмена, Штейднера, Эккарта, Эмбера, Эрхарта, Дескейрак, Де Латюра. Наконец подняли бокалы за доктора Самуэля Фергюсона, который своим удивительным начинанием должен был связать воедино труды всех своих предшественников и внести свой вклад в изучение Африки.